Скажем, если ты подойдешь и даже в глаз милиционеру, то тебе вряд ли наградят за это медалью, а вот посадить в тюрьму могут. Если ты попытаешься остановить поезд и встанешь перед ним на рельсы, то поезд, скорее всего, размажет тебя по шпалам. В данном случае речь идет о приоритетных вариантах развития событий. Это не значит, что события пойдут именно так, а не как-то иначе, но вероятность того, что они пройдут по указанному сценарию, очень велика. Ситуации бывают разные. И каждая из них имеет свою логику развития. Тем не менее, при всем многообразии ситуаций, их можно описать достаточно ограниченным количеством шаблонов. Китайцы так и сделали. У них получилось 64 варианта. Каждый вариант представляет собой гексаграмму, систему, состоящую из шести расположенных одна над другой черт. Каждая черта имеет свое значение. Их нумерация идет снизу вверх. Первая черта отражает наше желание и побуждение. Вторая черта – наши ресурсы и возможности для осуществления желания. Третья черта – действия, ведущих к достижению результата. Три первые черты являются внутренняя сфера человека. Хакеры предпочитают трактовать их так – хочу, могу, делаю. Следующие три черты образуют внешнюю сферу. Четвертая – трактуется как внешние посредники. Пятая – как закон. Шестая – дух или сила. Борис ненадолго замолчал. «Идем дальше», – продолжил он. каждый из черт отражает свою стадию в развитии ситуации. Она может иметь два состояния. Ян, это активная позиция, отмечается сплошной чертой. И инь, пассивная позиция, отмечается чертой, разорванной посредине. Что это значит на практике? Ну, например, ты решил куда-то поехать. Ты имеешь желание. Значит, первая черта Ян. У тебя есть возможность для осуществления задуманного. А именно, время и деньги. Вторая черта Ян. И наконец ты покупаешь билет и едешь. Третья черта Ян. А теперь рассмотрим другую ситуацию. Например, тебя призывают в армию и куда-то увозят. У тебя не было желания путешествовать, но тебя не спросили. Ты оказался вовлечен в ситуацию. Значит, во всей внутренней сфере можно смело выставлять нули, то есть инь. Три линии внешней сферы будут отражать детали самой поездки, а именно, как она сложится. Анализируя таким образом ту или иную ситуацию. мы можем определить, какой гексаграммой она описывается. Если хорошо разобраться с Идзин, можно на интуитивном уровне, уже без всяких вычислений, чувствовать ход ситуации, ее потенциал развития. Это помогает ориентироваться в сплетениях окружающих нас событий, скользить по морю жизни. Борис мягко улыбнулся и отхлебнул из банки. Но ведь ход событий определяется законами Орла, спросил Максим. Каким же тогда боком ко всему этому относятся гексограммы? Верно, согласился Борис. Гексаграммы отражают закон Орла. Максим нахмурился. Что-то не сходилось. Но ведь гексаграмм всего 64, а законов Орла тысячи и тысячи. И это так усмехнулся Борис. Только ты забываешь о том, что мы живем в глографической вселенной, принципами которой является наследование и бесконечная делимость. Возьмем для примера матрешку. Она одна, но внутри нее куча других матрешек. Также и гексограммы. Каждая соответствует определенной ситуации, но любую ситуацию можно писать целой чередой гексаграмм более мелкого уровня. Вот книга. Борис взял со столика томик с высказываниями лао Она одна. Но если я ее открою, увижу кучу страниц. А на каждой странице куча букв. Это и есть принцип наследования. Или возьмем папки на компьютере. Кликнешь ее мышкой, и папка раскрывается, а внутри нее может находиться куча других папок. В нашем случае 64. А каждый из них содержит еще 64. И так до бесконечности. Понимаешь? Примерно, ответил Максим. Тогда получается, что все существующие в мире законы можно разделить на 64 типа. Возможно, пожал плечами Борис. Видишь ли, проблема в том, что наш разум потенциально не способен охватить все величие мироздания. И для того, чтобы хоть как-то в этом разобраться, нам приходится создавать те или иные модели описания. Вспомни притчу. О том, как четверо слепых ощупывали слона. Один ощупывал ухо, другой ногу, третий хвост, четвертый брюхо. Каждый из них ощупывал слона, но впечатления у всех оказались разные. Так и в нашем случае, создавая модели описания, мы каждый раз смотрим на мироздание с какой-то одной точки зрения. Каждая из моделей сама по себе ущербна, но вместе они позволяют составить хоть какое-то представление об окружающей нас безбрежности. Поэтому не пытайся искать в этих описаниях блох. нарабатывая общие связи, общие принципы. При этом самое главное состоит в том, что твое описание может отличаться от описания других людей.